Глава 18. 30 кораблей звездных волков летели на небольшой высоте над ночным полушарием Хлана. Другие варганские звездолеты баражировали на дальних орбитах, готовясь отразить нападение каярских крейсеров. Чейн сидел в кресле первого пилота и вел флагманский корабль. «Забавно», — думал он, — «но я считаю, среди варганцев чуть ли не знадаком мира Каяра. А я-то знаю, лишь местоположение города до да сокровищами. Здорово же, эти мерзавцы-каяры в прошлый раз поиздевались надо мной, Делула и Гватхал. Будьте наготове, сказал он. Думаю, город уже близко. Венгет, сидевший в кресле второго пилота, внимательно всматривался в мелькающие на экране детали рельефа планеты. Поверхность выглядит так, словно вся изрыта рудниками, заявил он. Умирающее солнце бросало красный оглеск на хлам. Единственный мир в этом звездном скоплении, где теплилась жизнь. Чейн заметил вдали, рядом с степью скал, какие-то огромные металлические конструкции. «Автоматические рудники», — предположил он. «Я рассказывал, что на планете находятся огромные запасы Родита. Они-то и служат источником богатства Каяров. Наверное, на планете немало и поселений, но мне известен только один город». Скоро он покажется на горизонте. Вдали появилось мягкое голубое сияние. Чейн узнал его сразу, хотя видел прежде лишь на фотографиях Ерона. Спустя некоторое время среди лучей света, истекающих из недр земли, стали вырисовываться металлические небоскребы, купола и башни. Голубое свечение странно гармонировало с сумеречным светом заходящего солнца. На Навстречу эскадры варганских кораблей, Ударил мощный лазерный луч, затем второй, третий. Батареи лазерных орудий охраняли периметр города и готовились встретить противника уничтожающим огнем. «Включить бортовые стунеры!» – приказал Харкан. И в тот же момент два лазерных луча поймали один из варгатских кораблей. Вспыхнув, он закувыркался и рухнул на землю. «Бортовой стунер включен!» – доложил по коммуникатору инженер Флагмана. Корабли звездных волков теперь летели широким фронтом, посылая к поверхности планеты веера невидимых парализирующих лучей. И лазеры, растекающие воздух, стали гаснуть один за другим. Прорвав линию обороны, эскадра ринулась вперед и вскоре уже летела над окраинами города. В иллюминаторы было видно, как сотни людей в роскошных мантиях в панике метались по улицам и падали, теряя сознание. Такова была старая рейдовая тактика звездных волков. Они редко использовали ракеты и лазерные пушки для подавления сопротивления тузенцев. Но не из-за гуманности, а просто жалея дома и их обстановку, которые могли погибнуть в пламени пожара. Чуть позже Чейн с огромным облегчением почувствовал, что острая боль в голове исчезла. Харкан смачно вырубился. «Дьявол, мы все-таки достали тех мерзавцев, кто поливал нас жгучими лучами». Жаль, нет времени спуститься и прикончить их. «Берегитесь!» – крикнул Чейн, увидев, как со стороны космопорта в небо взметнулся целый лес лазерных лучей. Он мгновенно изменил курс корабля, и смертоносные лучи прошли мимо флагмана. Остальные звездолеты также успешно увернулись от обстрела, кроме одного, превратившегося в огненный шар. Харкан вновь разродился проклятиями. По его приказу эскадра развернулась и прошла низко над космопортом, подавляя парализирующими лучами все живое. Венгет потряс кулаками. «Будь прокляты эти сволочи!» — воскликнул он. «Надо включить бортовые стунеры во всю мощь и прикончить их на месте». «Ты прав, но нам надо экономить энергию атомных батарей», — отозвался Харкан. «Поворачиваем и садимся в космопорту. Если кто-то из Каяров там уцелел, то им же хуже». Он отдал приказ командирам всех кораблей эскадры, а затем связался со звеном наблюдателей, оставшихся на орбите возле Хлана. «Обнаружили что-нибудь?» – спросил он. «Ничего», – последовал ответ. «Остатки флота Каяров исчезли, словно сквозь землю провалились. Быть может, они спрятались где-нибудь на запасных космодромах в другом полушарии». «Отлично, спускаемся». Словно стая огромных черных птиц, кадра рванула в сторону космодрома и приземлилась тройными рядами на краю посадочного поля. Распахнулись люки, выдвинулись трапы, и варганцы стали высыпаться, словно горох из чрева кораблей. Лица звездных волков светились от радостных улыбок. Глаза алочно блестели. Шутка ли, этот рейд обещал невиданную прежде добычу. Выгружайте сани и вперед, к городу! крикнул Харкан. Обычно во время набегов звездные Волги использовали простейшую тактику прийти, награбить и убежать. Незаменимую помощь в этом им оказывали сани, продолговатые, плоские, словно доски, вездеходы на воздушной подушке. Они оборудовались турелью с небольшой лазерной пушкой и коробкообразным багажным отделением для добычи. Как правило, сани хранились в специальных гнездах, шлюзах, рядом с грузовыми тлюками, что позволяло выгружать их в считанные минуты. Чейн, так же, как и все остальные члены экипажа флагмана, участвовал в выгрузке саней. Закончив работу, он вскочил на один из вездеходов и включил двигатель. Сани поднялись на несколько дюймов над посадочной площадкой, взметнув пыль реактивными струями своих поворотных сопел. А затем началась бешеная гонка. Весело перекрикивая, звездные волки вчались в сторону города, окутанного голубым сиянием. В темнеющем, буро-красном небе загорелись еле заметные огоньки звезд, немного освещая путь варганцам. Нырнув в зону голубого сияния, все сразу же ощутили, насколько здесь в городе теплее, чем за его пределами. Стремительным потоком пришельцы неслись над улицами, готовясь в любой момент пустить вход лазерные пушки из туннеры. Однако, пока в этом не было необходимости, поскольку лежавшие в повалку на мостовых каяры не обнаруживали признаков жизни. Чейн вглядывался ненавидящим взглядом в аборигенов, надеясь обнаружить среди них Вланалана. Увы, лиц большинства парализованных каяров ему разглядеть не удалось. Осталось лишь тешить себя мыслью, что разграбление хранились сокровищами для них достаточно серьезной местью. Наконец, впереди появилась обширная площадь, окруженная по периметру серебристыми башнями. И остановив возле них сани, варганцы с торжествующими криками хлынули в хранилище. Вскоре они уже стали выходить оттуда, нагруженные ящиками и сумками, с драгоценными камнями, с золотом, платиной, чудесными статуэтками из самоцветов. Словом всем, что Каяры собрались с десятков и сотен галактических миров. Погрузив все это добро в багажное отделение саней, варганцы помчались назад в космопорт, чтобы вскоре вернуться за очередной порцией добычи. Стараясь не привлекать к себе внимания, Чейн спокойно направился на санях к одной из сравнительно небольших башен, запомнившейся ему по фотографиям Ерона Рицхова. К счастью, никого из других звездных волков рядом не было. Сильно бьющимся сердцем Чейн сбежал по лестнице, распахнул широкие двери и оказался в округлом зале с черными стенами, потолком и полом. Все здесь было подчинено одной цели – подчеркнуть красоту вещи, находящейся на высокой подставке в центре зала. Он увидел поющие солнышки и услышал их волшебное пение.